«Коммерсант», 23 ноября 2008 года. Захар, есть ли разница в том, как воспринимают ваши произведения русскоязычные читатели и нерусскоязычные поляки, китайцы, французы? Есть ли проблемы перевода? Может ли неадекватный перевод обесценить произведение? И вот интересно, для иностранного читателя «Ваше творчество привлекательно так называемой русской экзотикой? Или они читают, так сказать, о себе?» «Я не очень понимаю, о чем они читают. И уж тем более не могу оценить качество перевода. Я не владею ни одним иностранным языком. Думаю, проще всего было переводить на польской. Сейчас какие-то мои тексты переводятся на сербской, на чешской, на болгарской». Тут будет меньше проблем, славяне все-таки. Что там перевели в Китае, я даже не думаю. Надеюсь, что все более-менее адекватно. А вот во Франции, где со мной работал очень грамотный и одаренный переводчик, получивший за перевод моей книги премию «Русофония», были забавные казусы. Я заметил, например, что во французском переводе романа патологии, и О войне в Чечне ребята из спецназовского отряда ездят не на раздолбанных козелках как в реальности а на джипах и едят не дешевую кильку а сардины. ну просто потому что ни козелок ни кильку на французской не перевести я иногда представляю как здорово мы бытали на джипах по грозному и сардинки бкушали при этом Когда я бываю за границей, я иногда подыгрываю иностранцам, приходящим на встречи. Они хотят увидеть русского вроде медведя с кольцом в носу, которого вывезли и выпустили из клетки. Я такого и изображаю. И им приятно, и мне весело. Так, в конце концов, удобнее, если я буду, скажем, французом в пределах одной часовой встречи пытаться всерьез ответить хотя бы на один вопрос мы только этот вопрос и будем обсуждать и ни к чему в итоге не придем расскажите о вашей технологии написания книг сколько времени у вас уходит на написание одной книги спасибо патологиией писал три года написал половину романа потом понял что получилось И за полтора месяца написал вторую часть. Саньку писал год. Биографию Леонида Леонова пишу два с половиной года. То оставляя ее, то возвращаясь к ней. Сборник «Ботинки, полные горячей водкой» написал за месяц. В прекрасном настроении от того гонорара, который мне за него предложили. По-разному бывает. Технологии нет. Главная технология. Наличие свободного времени.